Глава 30. Кейт. Бостон. Наши дни. Кейт, стоя у окна своего рабочего кабинета и потягивая из чашки горячий шоколад, любовалась игрой полуденного света в золотистой листве парковых деревьев. Маркус возился возле двери, то раскачивая её взад-вперёд, то приподнимая и опуская. Он потратил полдня, чтобы перевесить разболтавшуюся и скрипевшую дверь. и теперь проверял надёжность петель. «Я как раз собиралась заняться ею», — обронила Кейт. «Безусловно», — отозвался Маркус, улыбаясь, заодно и капающим краном в душе наверху. Кейт хотела возразить, но передумала. Она и вправду собиралась всё это починить, но в последнее время так редко бывала дома подолгу, что просто не успевала нанять специалистов. «А если удавалось побыть подольше?» была так плотно занята другими делами, что на это совсем не оставалось времени. И в конце концов, эта забота о ремонте, преследовавшая её повсюду, утихла сама по себе. Всю прошлую неделю Кейт в промежутках между работой над статьёй о чипсайдовских драгоценностях находила удовольствие в прополке эссиных грядок для зелени и высадке семян, надеясь, что увидит их цветение. Маркус отчитал свою лекцию в бостонском фотографическом обществе и заселился в кабинет прадедушки Кейт, располагавшийся на первом этаже Луисбургского дома. В скором времени ему уже надо было возвращаться в Австралию на выпускное Ливии. Он планировал задержаться в Сиднее на несколько недель, чтобы обновить свою квартиру. Лив обещала помочь. За эти несколько недель покраски и облицовочных работ — она запросила половину стоимости намечавшейся поездки в Европу. Рассказывая об этой сделке, Маркус задумчиво ухмылялся. «Будет весело. Хотя я сомневаюсь в выборе её цветового решения. Я-то представлял себе холодно-серые цвета плюс белый в скандинавском стиле, а она, судя по всему, думает о лете в Сардинии. Похоже, буду жить, как во фруктовом салате». Кейт наблюдала за Маркусом, как он возится с дверью в своей зелёной робе, и представляла его песочную шевелюру, забрызганную ярко-жёлтой и голубой красками. Когда он обратил на неё внимание, Кейт послала воздушный поцелуй. Никто из них пока не обмолвился и словом, когда они встретятся в следующий раз, и встретятся ли вообще. Но сейчас Маркус был у неё в гостях. Спокойно занимался мелким ремонтом и каждый вечер готовил ужин. из двух блюд. И Кейт искренне сожалела, что через пару дней им предстоит разлететься в разные стороны. Маркусу — домой в Сидней, а Кейт — в Амстердам по музейным делам. Когда Маркус только приехал, Кейт упомянула, что не собирается поступать в постдокторантуру в Гарварде, что ей хочется побольше побыть дома, поработать. забирать Эмму и устраивать ей объедаловку запретными блинчиками и обпиваловку молочными коктейлями. «Ну, если ты собираешься пробыть в доме больше недели, то все эти скрипы, протечки и хлопающие ставни сведут тебя с ума. Позволь, я помогу». Кейт позволила, а сама засела в своём кабинете, внося последние правки и снабжая дополнительными штрихами статью о сокровищах Чипсайда. и, наконец, отправила отредактированный вариант, обрадованный Джейн. Вскоре Джейн позвонили с несколькими комментариями, но не обошлось и без весьма прозрачного подначивания. «Доктор Кирби, вы привзошли себя, а фотки от Маркуса в верхнем эшелоне — нескончаемый неистовый восторг!» Понизив голос, Джей заговорщицки добавила, «Из вас двоих получилась отличная пара, Кейт молчала, ошарашенная откровенностью редактора. «Кейт?» «Да, я слушаю, спасибо». «Я серьёзно, Кейт». «До свидания, Джейн». Кейт повесила трубку в полном недоумении. С каких это пор её можно было читать, как бульварную газету? Маркус подошёл к столу, за которым сидела Кейт и сортировала накопившуюся корреспонденцию по разным стопкам. Чеки в одну, выставленные за месяц счета в другую. Маркус хотел обойти стол и задел плечом висящую на стене рамку для фотографий. Он тут же взялся её поправлять, попутно удалив пыль рукавом. В рамку была заключена купчая на первый пароход, приобретённый прабабушкой и прадедушкой. Пароход назвали «Эстер Роуз». Купчая была заверена печатью штата Массачусетс. Внизу стояла дата и размашистая витиеватая подпись. пробурчал Маркус, словно в чём-то усомнился. «Что?» Он указал на дату, проставленную на Купчей. 1915 год. Просто показалось странным. Это было совсем непросто в то время приобрести в Лизинг пароход. В Европе бушевала война. «Ты же говорила, что твоя прабабушка Эсси была из бедной семьи, а Нейл служил моряком на коммерческих судах, так?» как же твой прадедушка умудрился взять в лизинг пароход на жалование моряка всего через пару лет после прибытия в Бостон? Понятия не имею. Знаю только, что их компания довольно быстро поднялась на поставках для военно-морских верфей. Наверное, в те годы флотские контракты были прибыльными. Эта купчая всегда здесь висела, хотя со временем у них была уже целая судоходная компания. Но дома хранился только этот, первый сертификат, даже после того, как Эстер Роуз списали перед началом Второй мировой. «А мы можем посмотреть?» — спросил Маркус, вытянув шею в сторону книжной полки. «Где их остальные вещи?» Все записи, судовые журналы, бухгалтерские книги, расписание рейсов и карты — вся семья пожертвовала бостонскому обществу в Старой Капитолий. «Кстати, я там работала над своим первым исследовательским проектом». Кейт поднялась из-за стола, подошла к Маркусу и стала внимательно рассматривать купчую. Она была знакома ей так же хорошо, как и морщинки на лице прабабушки или плитки на крыльце дома. Сколько она себя помнила, она висела на этом месте. Хотя, судя по рукаву Маркуса, с рамки очень давно никто не смахивал пыль. Кейт подумала, что обходиться с ней надо осторожно. Бумага пожелтела, Чернила выцвели. Рамка также выглядела потускневшей. Структура дерева еле просматривалась. Кейт провела пальцем по краю рамки и вытерла собравшуюся пыль от джинсы. Она слегка отстранилась, и дневной свет упал на документ. В этот момент Кейт показалось, что за задней подкладкой в нижнем углу что-то просматривается. «Посмотри», — указала она Маркусу на едва заметную тень. «Там что-то есть». — ответил он. Сняв рамку с крючка, Маркус поднёс её к столу. Он положил рамку лицевой стороной вниз и отступил в сторону, чтобы Кейт могла подойти. В это время Кейт уже достала из верхнего ящика стола свои белые перчатки для работы с архивными документами. Задник был прибит гвоздиками. Чтобы их извлечь, Кейт воспользовалась скальпелем. Она работала медленно, стараясь не повредить дерево. Сняв задник, она положила его на ковёр рядом со столом. На бланке «Купчей» лежал небольшой клочок бумаги, и на нём от руки было написано «Товарный чек. 25 февраля 1915 года». «Ровно за месяц до оформления «Купчей», — прокомментировал Маркус и продолжил читать записку вслух. Тысяча долларов за сапфиры, рубины и один бриллиант в два карата. Тысяча долларов. Кейт отложила чек в сторону и перевернула рамку, чтобы посмотреть на лицевую сторону купчей. «Ровно столько и на купчей», — отметил Маркус. Они посмотрели друг на друга. Кейт от волнения закусила нижнюю губу. Но прежде чем она успела что-то сказать, Маркус склонился над рамкой, и указал на крошечный уголок бумаги, выглядывающий из углубления в рамочной рейке из орехового дерева. «Кажется, здесь есть что-то ещё, видишь? Спрятано в раме». Взяв пинцет, Кейт извлекла бумажную полоску. Это оказался ещё один листок, сложенный в виде китайского веера и втиснутый в рамку. Похоже, кто-то старался держать его как можно дальше от посторонних глаз. Кейт осторожно, изгиб за изгибом, развернула листок. К её изумлению, этот документ не имел никакого отношения ни к купчей, ни к чеку. Это было письмо, датированное 25 ноябрём 1912 года. Кейт повернула лампу на столе, чтобы прочитать чернильные строки, написанные явно детской рукой. Выдавали округлые гласные. Маркус опередил её и стал читать вслух. «Дорогая Эсси, я сидела наверху на лестнице и всё слышала». Внимая словам из далёкого прошлого, произносимые мягким голосом Маркуса, Кейт опустилась на диван, наблюдая, как эти слова собираются вокруг неё. Они, словно тонкие нити, сплетались в нечто подобное шале и согревали её. Успокоившись, Кейт думала о стойкости и щедрости женщин семьи Мёрфи, которые оставались такими, несмотря на горечь и печали, выпавшие на их долю. А золотой пуговицы с пропавшими драгоценными камнями, которую носит теперь Белла на цепочке, как кулон. О сапфировых серёжках Эсси. О фотографии молодой женщины, стоящей со смешанным выражением гордости и печали, у здания школы Святой Хильды в Оксфорде. О беременной девушке, пересекающей океан. И, конечно же, о собственном потерянном ребёнке с прозрачной кожей и алыми губами. Каким-то образом всё это было взаимосвязано. Страдания и надежда пронизывали письмо и смешивались с переживаниями Кейт, так что она потеряла понимание, где заканчивается история одного человека, и начинается история другого. Очнулась она, лишь когда Маркус зачитывал прощальную фразу «Твоя любящая сестра, Герти».